а для храброго всадника лошадки более чем достаточно. Уканин впервые улыбнулся, покачиваясь на волнах. Не прошло и часа, так он поймал трех баниту. Бока их воснились в открытом трюме лодки. Неплохое начало дня. В принципе, пора было возвращаться, но раз уж он здесь, можно не спешить. Лодка неспешно скользила вдоль утесов, и он стравливал канат, следя за буйком. Важно было держаться подальше от рифов, чтобы не повредить невод. Его клонило в сон. Вдруг он почувствовал, как канат натянулся. В следующем мгновении буек исчез в волнах, потом вынырнул, подергался туда-сюда и снова рванулся в глубину. Уканин схватился за веревку. Она натянулась и сорвала с ладони кожу. Он выругался. В следующий момент лодка накренилась. Уканин отпустил канат, чтобы не потерять равновесие, Из глубины воды краснел буйок. Канат круто уходил вниз, натянувшись, как тетива, и тянул за собой корму. Что-то попало в сеть, большое и тяжелое. Рыба-меч, пожалуй. Но рыба-меч пошустрее. Она бы уже понеслась прочь, увлекая за собой лодку. А то, что запуталось в ячейках, тянуло в глубину. Уканин снова попытался ухватиться за канат. Лодка дернулась от нового рывка. Уканин упал в воду. Откашливаясь и отплевываясь, он вынырнул и увидел, что лодка наполовину затоплена, а ее нос задран вверх, из трюма смыло в море пойманных Банито, и они исчезли под водой. Это привело его в ярость, вся добыча псу под хвост. Он налег на нос, чтобы выровнять лодку, и опять очутился под водой, вместе с лодкой, которую продолжала тянуть в глубину. Он спешно скользнул к корме, пошарил в трюме, нашел, что искал, слава, Сан-Педро. Его нож не утонул, и маска была цела, самое дорогое после невода имущество. И он единым махом перерезал канат. Тотчас сплетенку вынесла вверх, а у канина прокинула. Но в конце концов он снова оказался в лодке, ничего не понимая. Весло плавало неподалеку, он подгреб к нему руками, подтянул к себе, огляделся и разразился бранью. Конечно, он слишком близко подошел к подводным скалам, и невод запутался в них это все его идиотская дрема. А где сеть? Там и буек. Застрял в скалах, не может всплыть. Да, наверное, так и есть. Скалы были единственным, правдоподобным объяснением, но сомнения все же оставались. Уканин быстро подгреб к тому месту, где разыгралась драма. Заглянул в глубину, пытаясь что-нибудь рассмотреть в прозрачной воде, но не увидел ничего, кроме световых бликов, ни следа быка и сети. Он должен ее достать. При мысли о погружении у Канину стал не по себе. Как и большинство рыбаков, даже будучи отличным пловцом, он боялся воды. Да и какой рыбак любит море! Оно выматывает всю душу и оставляет в портовых кабаках угрюмые фигуры молчунов, уже не ждущих ничего. Но было у Хуана его сокровище — подарок одного туриста. Он достал из трюма маску, поплевал в нее и тщательно растер слюну, чтобы стекла не запотевали под водой потом сполоснул, прижал к лицу и натянул крепление на затылок. Это была дорогая вещь, с мягким, облегающим латексом по краям. Ни дыхательного аппарата, ни трубки у него не было, но он и так обходился. Уканин прикинул, насколько велика угроза нападения акул. В этих широтах не водились экземпляры, опасные для человека. Лишь изредка встречались сельдовые акулы, молтоголовые и мако, которые опустошали рыбачьи сети, Да и то далеко в море. Большие белые акулы тут почти не появлялись. Кроме того, одно дело нырять в открытом море, и другое вблизи скал и рифов, под их прикрытием. Уж его сеть точно не на совести акул. Виной всему его неосторожность. Он накачал легкие доверху и нырнул головой вниз. Важно было как можно быстрее проникнуть на глубину, иначе зависнешь наверху с полными легкими, как воздушный шарик. Корпус Строго вертикально, голова вперед. Он быстро отдалялся от поверхности. Если с лодки вода казалась непроницаемой и темной, то здесь, внизу, его окружил светлый, приветливый мир с причудливыми вулканическими рифами. На скалах — солнечные блики. Взгляд его обшаривал скалы в поисках невода. Если он не обнаружит его сейчас, придется выныривать и повторять попытку. Да хоть десять попыток. Без сети он отсюда не уйдет. Нельзя ему без сети. Потом он заметил буек.